И это нетрудно. Мироед опять взмахнул короткопалой рукой, и на том месте, где стояли недавно разномастные поединщики, воздвиглась здоровенная кровать под балдахином. Вокруг кровати толпились едва ли не сотни народу, от седых мужиков до детей. Все они в голос рыдали и расписывали достоинства жихаря при жизни, так что шум поднялся неимоверный. А пуще всех убивалась по богатырю маленькая старушка, скоропостижная вдова. «Ложись, и через малое время скончаешься от старости, как и желал». «Я так не согласен», — закричал Жихарь, стараясь перекричать скорбящих. «И забывают они как-то не от души, притворяются и вообще, гляди, исчезать начали». — Ах, опять эта старая желтая обезьяна! — досадливо скривился Мироед. — Но я вам не жалкий драбаданский колдун. — Хорошо. Я и тебе дам возможность выбрать шарлатан с Востока. Лю седьмой переломился в поклоне. — Если бы, уважаемый мяо -йен, Смог поставить прямо здесь хрустальную колонну толщиной с двухсотлетний кедр, который я посадил на горе Вэйхушань, а вершину колонны увенчал каменной плитой, это было бы достойным путем ухода, согласным с принципом дзынь. «Ну-ка, ну-ка!» — мироед заметно оживился, потирал культяпые руки.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 как он задумал. «У меня есть много времени, чтобы заняться распространением знаний и укреплением добродетелей», похвастал Селю Седьмой. «Жбан рисового вина и вечность. Много ли надо странствующему поэту?» А высокомудрый мяо слушая болтовню бедного монаха, преисполнился гордыне в ущерб вниманию. «Я же сказал...» Раз в тысячу лет будет прилетать птичка, и хотя пташка явно не та, которая требовалась по уговору, это не намного приблизит мою кончину. С этими словами бедный монах вытащил свою железную флейту и весело на ней зачирикал. Мероед весь сделался красным, даже одежда. «Довольно! Сейчас вы умрете!» Один за другим. Он указал рукой на принца. И Артур, согнувшись пополам, опустился на черный мрамор. Подожди! Закричал Жихарь. Он уже однажды хоронил побратима и знал, что занятие это невеселое. Зачем тебе наша смерть? А зачем мне ваша жизнь? Тайну жалкой вылазки, выжившего из ума Беломора, я и так узнал. И вам.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 Значит так, встанешь прямо под звездой, потом пройдешь три сотни шагов на полдень, после того поворотишь на закат и отсчитаешь еще двести шагов. Отсчитал? Дальше ступай на восход, туда еще тысячи шагов. Далековато, но потерпишь. Но, наконец, остается пройти всего-то полтораста шагов на полночь, и меч-полироль твой. А еще лучше, отпусти нас, мы его сами выроем и тебе принесем. — Батюшка, ты наш, — добавил богатырь после некоторого раздумья. — Вы подлый предатель, сэр Джихар, и я убью вас при первой же возможности, — сказал очнувшийся принц. — Возможности такой у несостоявшегося короля не будет, — ласково сказал Мироед. А вот умрет он, обуянный ненавистью. Это хорошо. И ты, рыжий, умрешь, терзаясь малодушием. И старая обезьяна окалеет, сознавая свою беспомощность. Я никого не отправлю туда со спокойной душой. Да все ты врешь, просипел Жихарь. Может, ты никакой и не мироед? Вон у тебя и ротик маленький. «Ты, дядюшка, вор и самозванец!» «А вот погляди, — сказал Мироета, распахнул рот пошире давишних ворот. «Подойди и полюбуйся!» Жихарь подошел. «Все равно помирать. Запущу-ка я туда свою ваджру. Может, она ему беды наделает. Славно, как я его приложил. Вор и самозванец. Откуда и слова взялись?»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 оставив под камнем на память кусок шелка от штанов. — Ах, эту ткань подарила мне сама небесная ткачиха, — всплеснул руками Лю Седьмой. — Что ж, придется накладывать заплату, чтобы не уподобиться бесстыдному павиану. Но заплата на одежде мудреца порой стоит дороже, чем императорский кубок, пожалованный победоносному полководцу. И Артур подошел к ним и через силу улыбнулся. Они обхватили друг друга за плечи, чтобы не упасть на качающемся полу. Как блестяще провели вы свою интригу, прошептал бедный монах. Но Мироед, поглощенный своими муками, все равно ничего бы не услышал. Как правдиво изобразил Яутун свой гнев. Нечто подобное помнится проделал главный Евнух в преступном сговоре с младшим Конюшем, чтобы отправить в отставку канцлера Ли дун По. Это было в правлении под девизом, под девизом. А вдруг такой меч и вправду существует? Спросил принц, да то ли не знавший за собой лицидейских достоинств. Да какой такой меч ты с ума сошел? Просто хитрого всегда жадность губит, тихо ответил Жихарь. Дураки, завыл мироед.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 Но мироед, сраженный очередным приступом Будимира, только и кал, пускал в зеленую слюну, да грыз бедные свои пальцы. — Вот ты, — пакость, — сказал Жихарь, — я и сам знаю, что у него самое дорогое. Зубы. Много ли он без зубов стоит? Вон, и на двери у него знак. Пасть до зубы. Если он клятву нарушит, пускай все зубы у него тотчас выпадут. а новые никогда больше не вырастут. И придется ему тогда не миры сокрушать, а затеруху сосать через тростинку или хлеб, жеванный в тряпочке. Только я ему хлеб нажевывать не собираюсь. Приглашаю уважаемого Жихана ко мне в помощники, поклонился бедный монах. Вдвоем мы усмирим всех чудовищ и демонов поднебесные. Вы очень хорошо придумали. А теперь отойдите, ибо ритуал клятвы для непосвященных вреден и опасен.